— Прокурор Гастерер, мой давний друг, — сказал он, — можно мне позвонить ему? — Конечно, — ответил инспектор, — но я не знаю, какой в этом смысл, разве что вам надо переговорить с ним по личному делу. — Какой смысл? — воскликнул Ка, — скорее озадаченно, чем сердито. — Да кто вы такой? Ищете смысл? Отворить такую бессмыслицу, что и не придумаешь? Да тут камни возопят! — запят. Сначала эти господа на меня напали, а теперь расселись, стоят и глазеют всем скопом, как я пляшу под вашу дудку. Не еще спрашивайте, какой смысл звонить прокурору, когда мне сказано, что я арестован? Хорошо, я не буду звонить. Отчего же? — сказал инспектор и повел рукой в сторону передней, где висел телефон. Звоните, пожалуйста. — Нет, теперь я сам не хочу, — сказал Ка и подошел к окну. Вся компания еще стояла у окна напротив, но то, что Ка подошел к окну, нарушило их спокойное созерцание. Старики хотели встать, но мужчина, стоявший сзади, успокоил их. — А эти там тоже глазеют! — громко крикнул Ка инспектору и ткнул пальцем в окно. — Убирайтесь оттуда! — закричал он в окошко. Те трое сразу отступили вглубь, старики даже спрятались за соседа, прикрывшего их своим большим телом, и по его губам было видно, как он им что-то говорил, но издали трудно было разобрать слова. Однако они не ушли совсем, а словно выжидали минуту, когда можно будет незаметно опять подойти к окну. «Какая назойливость, какая бесцеремонность!» — сказал Ка, отходя от окна. Инспектор как будто с ним согласился, По крайней мере, так показалось, как, когда он искоса на него взглянул. Впрочем, возможно, что тот и не слушал, потому что он плотно прижал ладонь к столику и как будто сравнивал длину своих пальцев. Оба стражи сидели на сундуке, прикрытом для красоты ковриком, и потирали коленки. Трое молодых людей, уперев руки в бока, бесцельно смотрели по сторонам. Было тихо, словно в какой-нибудь опустевшей конторе. «Ну-с, господа!» Воскликнул К, и ему показалось, что он отвечает за них всех. — По вашему виду, можно заключить, что мое дело исчерпано. — Я склонен считать, что лучше всего не разбираться оправданы или неоправданы ваши поступки и мирно разойтись, обменявшись дружеским рукопожатием. — Если вы со мной согласны, то прошу вас. И, подойдя к столику инспектора, он протянул ему руку. Инспектор поднял глаза и, покусывая губы, посмотрел на протянутую руку. Ка подумал, что он ее сейчас пожмет. Но тут встал, взял круглую жестяную шляпу, лежавшую на постели Фрейлин Бюрстнер, и, осторожно, обеими руками, как меряют обычно новые шляпы, надел ее на голову. Как просто вы все себе представляете, сказал он Ка. Значит, по-вашему, нам надо мирно разойтись? Нет, нет, так не выйдет. Но я вовсе не хочу сказать, что вы должны впасть в отчаяние. Нет, зачем же? Ведь вы только арестованы, больше ничего. Что я и должен был вам сообщить. Сообщил и видел, как вы это поняли. На сегодня хватит. И мы можем попрощаться, правда, только на время. Вероятно, вы захотите сейчас отправиться в банк? — В банк? — спросил Ка. — Ну, я думал, что меня арестовали.